Тип – круглые черви, нематоды. Круглые черви обычно имеют длинное, неразделенное на членики тело. Это двусторонне симметричные трехслойные животные. Живут черви во влажной почве на дне морей, океанов, водоемов. Многие из них ведут паразитический образ жизни. Снаружи нематоды одеты многослойной кутикулой, представляющей собой своеобразный наружный скелет, который придает опору для мускулатуры. Кутикула также предохраняет нематод от механических повреждений и ядовитых веществ. Внутри кожно-мускульного мешка обширная полость тела, играющая важную роль в обменных процессах. Через нее проходит транспорт веществ, усвоенных из пищи, от кишечника к мускулатуре и половой системе. Осуществляется и вынос продуктов обмена, к органам выделения. Таким образом, жидкость, заполняющая полость тела, берет на себя функцию внутренней среды организма, подобно крови. Пищеварительная система представлена пищеварительной трубкой с тремя отделами – передним, начинающимся ртом, средним – кишка и задним, оканчивающимся заднепроходным анальным отверстием. Нематоды раздельно полы, И большей частью обладают четкими внешними различиями половым диморфизмом одним из представителей круглых червей паразитов является аскарида человеческая самка аскариды в день может отложить до двухсот тысяч яиц большую роль в распространении яиц и заражении ими людей играют обычные мухи С немытых рук с загрязненной водой, с немытыми овощами, фруктами, яйца оказываются в кишечнике человека, где из них выходят личинки. С током крови личинки попадают в бронхи, трахею, вызывая воспалительные явления, сопровождающиеся кашлем. С мокротой личинки попадают в ротовую полость и вторично заглатываются. В кишечнике развивается взрослая аскарида. Таким образом, Цикл развития проходит без смены хозяев. Аскареды отравляют организм токсическими продуктами обмена, а также воздействуют механически, вызывая непроходимость кишечника. Среди других круглых червей-паразитов человека можно отметить острицу, обитающую в тонкой и толстой кишке, трихинеллу, нитчатку или филярию, вызывающую слоновую болезнь.